«Ты просто животное!» «Мы все животные!» Сказал я, держа руку под шинелью на рукояти штыка. Я мог выхватить его мгновенно, но подозревал, что он достанет пистолет из кубуры быстрее. «Единственное, что отделяет нас от зверей, наше чувство долга. Я знаю свой долг. А ты?» «Ты убийца!» «Я...» «Воплощенный гнев Бога Императора, а ты не человек!» Он изумленно посмотрел на меня. «Что? Я не знаю, что ты такое. Колдун, мутант, ксенос или еще что-то. Но я вижу знак ереси на тебе, я узнал...» Я указал на свои глаза, как видел его в остальных. «Остальных?» Его глаза расширились. «Сколько же ты убил?» «Явно недостаточно. Сколько у вас еще здесь? Сколько человек из полка поражены этим?» Я выстреливал слова будто пули, пытаясь вывести его из равновесия. Единственным моим преимуществом было наше уединение. Он не мог стрелять, не привлекая внимания. Мы не видели противника, но оба знали, что он поблизости. «Поражены? Ты с ума сошел? Ты меня не слушаешь?» «Я не слушаю еретиков или ксеносов!» «Ты безумец! Я думал, что ты просто глуп или упрям, но ты, ты действительно сошел с ума!» Он вытащил лазерный пистолет. Прекрасное оружие. Рукоять украшена жемчужинами с золотой насечкой. Оружие богатого человека, Они все богатые офицеры. Захолустная знать, искавшая славы на далеких полях сражений. Или нет? Что бы это ни было, оно всегда было в них. Или это что-то другое, что нашло плодородную почву в их испорченных душах? Эти вопросы пронеслись в моей голове, когда я глядел на ствол его пистолета. Я не безумец. Я просто вижу яснее, чем тебе хотелось бы. Когда ты понял, что я заметил? Я нахмурился. В чем ваша цель? Вы служите врагу? Слушай, Валимар, начал он, но его глаза были синими, ярко синими. «О чем ты говоришь? Я только что сказал тебе, здесь нет врага!» «Комиссар!» — сказал я и нанес удар. Ребром ладони я ударил по стволу пистолета, выбив его из руки капитана в тот момент, когда он выстрелил. Вой лазерного выстрела громко прозвучал в траншее. Я всадил штык ему в живот. Его глаза вылезли из орбит, он вцепился в меня». Его кулак ударил меня по виску, оглушив на мгновение. Он рванулся прочь от меня, прижимая руку к ране на животе. Поднявшись, я следовал за ним. Я не спешил. Он пытался подобрать свое оружие, но грязь уже поглотила его. Я не слышал ни сирен, ни криков, никакой тревоги со стороны вражеских позиций. Я не тратил время на размышления об этом. Такие тайны сейчас только отвлекают от самого важного. Мой настоящий враг был передо мной, и я хотел получить от него ответы. «Мы отлично изображаем охотника и жертву», — подумал я, пробираясь сквозь лес развалин, где вместо сучьев была ржавая арматура, а вместо мха — колючая проволока. Воздух звенел вокруг нас, горячий и полный напряжения. Не раз мне казалось, что я слышу, будто еще кто-то двигается сквозь руины вместе с нами, но я ничего не видел». Позже я думал, что, наверное, действительно ни один участвовал в этой охоте. Возможно, сам Бог-Император вел меня тогда, как и прежде. Стоит отдать ему должное. Человек Алексенос он не поддался страху, который несомненно испытывал. Но одна храбрость не заменит силу духа. Не заменит веру. Я служил силе более великой, чем что-либо еще в галактике. И эту силу нельзя отрицать. Следующий удар штыка пришелся ему в спину. Я целился в почки, так меня учили. Он закашлялся и прислонился к стене траншеи. Я колол снова и снова, чистые удары, быстрые, но недостаточные, чтобы убить. Он был большим, лилось много крови, как из свиньи. И как свинья он визжал, когда я забивал его. «Забивал» — подходящее слово для того, что я сделал. Я не горжусь этим, но я не притворщик и не буду скрывать, что тогда потерял контроль над собой. Я ненавидел его, клянусь богом императором, как я его ненавидел. Я позволил ненависти управлять собой, забыв о дисциплине и чувстве долга. Снова и снова я вгонял штык в его мягкую плоть. Наверное, я смеялся. Он пришел сюда, думая запутать меня, увести от света императора. Или, если это не получится, убить». А вместо этого я убью его, как убью их всех. Наконец он рухнул в грязь, хрипя и содрогаясь в конвульсиях. Охряную поверхность грязевого супа украсили кровавые завитки. Он пытался уползти, но грязь держала его. Я склонился над ним, схватив его за волосы. «Теперь они точно услышат нас», — прошептал я. И словно по команде зазвучала сирена. «Знакомый звенящий вой, как и у нас». Я услышал голоса в отдалении и заметил, как мелькают лучи света. «Как думаешь, они идут помочь тебе или убьют нас обоих?» В действительности я не собирался это выяснять и перевернул его на спину. Его лицо было бледным, взгляд затуманен. Он цеплялся за меня, пытаясь что-то сказать. Его синие... его синие глаза, скользнув по мне, устремили взор куда-то мимо, словно видели что-то еще». Я понял, что со слишком большим энтузиазмом исполнял свой долг. Склонившись к нему, я схватил его за толстый подбородок. «Говори, что ты такое? Каковы ваши намерения?» Но в этот момент его глаза, его синие глаза, снова стали карими и лицо обмякло. Мне подумалось, что в эти последние секунды жизни, когда он казался другим, словно некое бремя свалилось с его плеч, Как будто мой штык, забрав его жизнь, освободил его душу. Мне хотелось бы подумать, что он принял это как акт милосердия, что он увидел, как Бог Император, стоявший за моим плечом, приветствует его возвращение к человечеству. Теперь я знаю, что смерть неким образом освобождала их, хотя как именно, не могу объяснить. Думаю, это потому, что Бог Император показал мне, как распознавать этих зараженных. Он избрал меня своим орудием, я мог лишь следовать тем путем, что он указал мне. Голоса становились громче, вражеские часовые приближались, и не стоило тратить здесь время. Я оставил труп там, где они могли его найти. Когда я направился в обратный путь, пушки снова начали стрелять. Но времени на размышления у меня не оказалось». Полк был в таком тревожном, напряженном состоянии, какого я раньше не видел, словно какой-то незримый сигнал прошел по траншее. Взгляды преследовали меня, респираторы на лицах поддергивались, когда я проходил мимо, и никто не приветствовал меня ни единым словом. Меня вообще редко приветствовали, но в этот раз было по-другому. В их глазах была такая враждебность, какой прежде не было. По крайней мере, если и была, то не настолько. Словно они знали о том, что произошло, и по своей обычной глупости винили во всем меня. Когда я шел с докладом к полковнику, небо снова горело, и впереди и позади меня слышался злобный ропот. Я счёл необходимым держать руку на кубыре с пистолетом. Мелькнула мысль, не могла ли моя вылазка встревожить противника настолько, что он собрался атаковать. Но, прежде чем думать об этом, я решил сначала доложить полковнику. В конце концов, какая разница, если они решили атаковать? Я знал свой долг, и этого было достаточно. Противника следовало уничтожить. Не стоило тратить время на размышления об этом. Я считаю, если и был в людях вроде полковника какой-то недостаток, то излишняя склонность к размышлениям. Они позволяли себе слишком много думать. «Невежество есть сила». Размышляя, человек начинает представлять себе возможности развития событий и, думая о них, может вообразить и возможность поражения. А думая о поражении, человек может счесть его неизбежным издаться этой неизбежности. Воистину верно было написано, «Зачем человеку думать, если у него есть вера в Бога Императора?» Может быть, в этом и заключается ответ? Может быть, поэтому и случилось то, что случилось?» Но я забегаю вперед. Офицеры ждали меня в командном бункере. Их было всего трое. В отсутствии капитана круг доверенных лиц еще больше сузился. Среди них не было ни одного с синими глазами. Были они, были они предателями-приспособленцами или просто обманутыми дураками, как эта скотина Гомеса, о котором никогда не будут плакать. Конечно, это было неважно. «Преступление есть преступление, а они совершили худшее из преступлений. Они поставили под угрозу существование полка, и эта угроза сохраняется, пока кто-то не остановит их, пока я не остановлю их». «Ну, Валимар?» – спросил полковник. Он выглядел так, словно уже давно не спал. Когда он говорил, то оглядывал подчиненных живым глазом какие новости? Позиции противника в еще худшем состоянии, чем наши. Целые секции траншей поглощены грязевым супом. Кроме того, они находятся дальше, чем мы предполагали. Карты устарели. Их нужно обновить. «Где Дакка?» спросил один из офицеров. Как и полковник, он выглядел усталым. Но не испуганным или нервничавшим. Скорее, смирившимся. И это меня насторожило. Мертв. Наступила тишина. Полковник закрыл живой глаз, его лицо дернулось. Невозможно было понять, хмурится он или улыбается. «Как — Как? — спросил он спустя несколько секунд. — Противник, — ответил я. — Это не была ложь. Его действительно убил противник. Не тот, чьи позиции напротив наших, а другой, настоящий. — Он лжет! — воскликнул один из офицеров как он лгал насчет Гомеса. «Тихо, фельц «Нет, Дакка был прав. Вы защищаете его, он грязный убийца. У нас есть доказательства. Мы видели, что он прячет в своем жилище». Он запнулся, увидев выражение моего лица. «Я был прав. Они взломали дверь, копались в моих вещах». Я посмотрел на него. «Это признание?» Он шагнул назад, и его рука скользнула к кубуре. Я выхватил пистолет первым. Но прежде, чем я успел выстрелить, полковник ударил меня. Его кулак врезался в мою челюсть, я ударился о стол и упал на пол. Пистолет выпал из моей руки. Но не сила удара ошеломила меня, а предательство. Полковник ударил меня. Он ударил меня, когда я только защищался. И все, что я смог, сидеть на полу и смотреть на него, когда он повернулся к другим. «Спрячь оружие, Фельдс, Илья! Он убил Дакка, мы все это знаем!» прорычал другой офицер. «Мы не знаем, и пока нет явных доказательств, вы будете молчать!» Полковник свирепо посмотрел на них, его агментический глаз сверкал красным. «Моральный дух солдат и так низок, и я не позволю вам ухудшать его необоснованными обвинениями, это понятно?» Они зароптали, на мгновение я подумал, что они набросятся на него. Они хотели. Я видел это по их глазам. корие глаза, черные глаза, зеленые глаза, синих глаз не было. Но капитан успел проделать свою разрушительную работу. Лестью или ложью он совратил их с пути праведности, как пытался сделать это со мной. Я знал, что должен убить их не прямо здесь, но позже. Казалось, они на какое-то время отступились, они боялись не меня, а полковника. Что-то словно изменилось, какой-то баланс был нарушен. Если они имели какое-то преимущество, они его потеряли. Возможно, оно умерло вместе с капитаном, я до сих пор не знаю. Полковник отпустил их, и когда они ушли, он улыбнулся. Адъютант принес ему выпивку, и полковник сразу же проглотил ее. Вытерев рот, он заговорил. «Мы балансируем над краем пропасти, Валимар. В некотором роде нам даже повезло, что Дакка погиб. Он бы толкнул нас в пропасть. У остальных духу не хватит. Теперь, когда его нет, они будут знать свое место». Я все еще сидел на полу. «Ну, вставайте, они ушли!» Я медленно поднялся, все еще не в силах поверить, что он ударил меня, словно я был какой-то собакой. Снова, с... снова вспомнились слова капитана. Хотя я знал, что это ложь. Какая-то часть меня чувствовала, что в этой лжи может быть зерно правды. Как бы ни было это отвратительно. Полковник сильно изменился за эти несколько недель. Я прикоснулся к лицу и увидел, что пальцы покраснели от крови. Его удар разбил мне щеку. — Простите за эту комедию, — сказал он. — Мне нужно было показать им, что вы у меня на коротком поводке. Понимаете? — Понимаю. Я сохранял бесстрастное выражение лица, но внутри весь кипел. И полковник знал это. Я видел это по блеску веселья в его живом глазу. Склонившись, я подобрал свой лазерный пистолет. В тусклом освещении бункера полковник в своей грязной форме был как никогда похож на животное. В этом мгновении я ненавидел его, я ненавидел их всех, но его больше всего. По крайней мере, насчет него капитан оказался прав. Полковник сломался, обстоятельства брали свое. Даже сильнейший дух может быть сломлен, но в своем падении он потянет за собой весь полк. И в этот момент я понял, кем он был. Он был свиньей, подрывающей изгородь и угрожающей обрушить ее. В нашем долгом сидении на позициях он обленился и опустился. И враг, не тот, что напротив нас, использовал слабость его духа. — Вы уверены, что понимаете? — спросил полковник. Я удивленно посмотрел на него. Он смотрел не на меня, а на мой пистолет. Я не спрятал его в кубору. Проглотив комок в горле. Я, чувствуя странную неуверенность, убрал оружие. «Вы же знаете, я не смогу защищать вас все время», — продолжал полковник. Его голос был мягким, спокойным. «Вы храните контрабанду в своем жилище, если солдаты узнают об этом». «Храню контрабанду?» Эти слова оставили мерзкий привкус. Что он имел в виду? «Я конфисковал контрабанду, но она не была моя». «Я не хранил ее, она просто была там!» Он отвернулся. «Мне не нужна защита», — сказал я. «Тем более защита от них». «Я знаю, что вам было нелегко, Валимар. Нам всем пришлось нелегко». «Комиссар Валимар», — сказал я. Он продолжал, словно не слышал меня. «Но это скоро закончится». Его агметический глаз повернулся ко мне. Линза горела багровым. Я уже стал ненавидеть этот глаз. И начал думать, что же он в действительности видел. Можно ли верить тому, что он видел? Машина, как и люди, уязвима к порче. Мусорный кот может осквернять самые благословенные механизмы. Я подумал о всей этой аугметике в голове полковника, о его все более неряшливом поведении и задумался, был ли он все еще прежним человеком или уже кем-то другим. «На какое-то время это должно прекратиться», — сказал полковник. «Дакка был последним. Больше никаких убийств, пока не закончится эта проклятая кампания». Снаружи снова загремели пушки. Грохот разрывов сотряс бункера, зазвенели кружки на столе и зашуршали пикт-снимки и карты на стенах. Тени танцевали, и в них я видел такие вещи, которые человек не должен видеть. В грохоте орудий мне послышалось хрюканье свиней. Эти звуки слились в моей голове, обрушившись на меня. Я смотрел на полковника, видел, что его губы шевелятся, но не слышал его, слышал только грохот. Какого цвета был его живой глаз? В тот момент я не мог вспомнить, и невозможно было разглядеть его в тусклом освещении бункера, где красное сияние его аугметического глаза окрашивало все в кровавый оттенок. Он все еще говорил, но я уже не слушал его. Я принял решение, хотя тогда еще не вполне понимал это. Я позволил всему этому зайти слишком далеко. Боясь за себя, я не исполнил свой долг и подвел полк. Что-то следовало сделать, и я был тем, кто обязан это сделать. Это была моя ответственность, мой долг. Тогда я понял, что эта слабость полковника позволила инфекции распространиться. Из-за его некомпетентности полк был запятнан скверной. Его, не моей. Капитан был по-своему прав. В своих мыслях я уже видел, как мой выстрел поражает его в эту ненавистную красную линзу. Быстро, чисто. Я чувствовал на своем плече руку Бога Императора, направляющую меня. Позже я думал, как полковник увидел, что я собираюсь сделать. Был ли у него свой дух-хранитель, или, может быть, его аугметика обнаружила или рассчитала мои движения, когда моя рука лишь дернулась. Как бы то ни было, он узнал. Он увидел. И тогда он ударил меня. Сильно. Сильнее, чем раньше. С такой силой, что выбил воздух из моих легких. Я отлетел назад и, хрипя, врезался в стену. Я не успел выхватить пистолет, как полковник отшвырнул стол и бросился на меня. Кружка с холодным рекафом ударила меня в висок, и я упал на одно колено. Голова раскалывалась от боли. Его большие руки схватили меня за горло и вздернули на ноги. Я помню, что был удивлен его силой. Он хорошо скрывал ее. Он ударил меня о стену раз, два и стал душить, а я тщетно пытался оторвать его руки от своего горла. Его агметический глаз злобно уставился на меня красный и яростный. Ты с ума сошел, прорычал он. Ты окончательно потерял разум! Я пытаюсь помочь тебе, дурак! И тогда я увидел его глаз. Его живой глаз, словно ярко-синий мрамор. Как у свиней, как у того вопившего идиота, как у капитана. Оба глаза, красные и синие злобно смотрели на меня. Мой пистолет все еще был в кубуре. Я пытался найти дыхание, чтобы ответить ему, но не мог. Проклясть его, сказать ему, что это он сумасшедший, а не я. Что все они сумасшедшие. Говорят, озарения часто приходят в моменты сильнейшего стресса когда тебя душит твой командир. Я думаю, что это достаточно сильный стресс. Оно было таким ясным, таким ужасно, чудовищно ясным. Как я и боялся, что-то распространялось среди них. Некая заразная биочума или миметическое колдовство. Вот что это было. Уловка врага или что-то в воздухе этого мира. Откуда бы оно ни взялось, оно пожирало полк, словно раковая опухоль убивала его тело и душу. И здесь был его источник. Хотя я убеждал себя в обратном, полковник впустил его, и оно распространялось. Поэтому Бог Император послал меня к нему, чтобы помочь ему, чтобы помочь им всем. Был лишь один способ остановить это, лишь один способ спасти полк. Пока полковник душил меня, я все-таки сумел выхватить лазерный пистолет. Уткнув ствол под его толстые подбородки, я выстрелил, и лазерный луч сжег его мозг. Его руки конвульсивно сжались, и я едва не потерял сознание, но потом его хватка ослабела. И он пошатнулся, издав звук, которого я прежде не слышал. Из его открытого рта и механизмов аугментики пошел дым, красный глаз потускнел, и его сияние сжалось в одну точку, прежде чем совсем погаснуть. Он упал, расколов стол своей тяжестью, и замер неподвижно. Больше не полковник. Приговор был приведен в исполнение. Держась руками за горло, я оттолкнулся от стены. Мое сердце колотилось, словно собираясь сломать ребра, и я чувствовал себя так, будто весь разваливаюсь. Я смотрел на него, пытаясь примирить себя с действительностью. Это было необходимо. Я должен был это сделать, ради блага полка, но легче от этого не было. Я не чувствовал удовлетворения, как тогда, когда казнил других. Напротив, я чувствовал себя отвратительно. Теперь я знал, знал что боролся не просто с разложением и потерей дисциплины, а с чем-то куда более коварным. Возможно, люди, которых я убил, были не просто трусами, уклонившимися от исполнения долга, а больными. Даже капитан, хотя я его и ненавидел. Я отбросил эти чувства. Все приговоры были вынесены справедливо. Никто не мог упрекнуть меня за мои действия. Мое единственное преступление состояло в том, что я до конца не замечал, насколько далеко все зашло. Это был мой долг. И я, намер... я намеревался исполнить его. От этой чумы было лишь одно лекарство. Ее следовало выжечь. Чтобы предотвратить ее распространение, требовалось уничтожить всех зараженных. Убивать их одного за другим было тщетной затеей. Неизвестно, насколько распространилась эта инфекция. Полк был заражен, и чтобы остановить чуму, требовались решительные меры». Был только один известный мне способ сделать это, но чтобы прибегнуть к нему, необходимо было пройти по траншеям в тыл. Я не стал прятать труп полковника, только убийцы прячут доказательства своих деяний, да и едва ли в бункере можно было спрятать тело так, чтобы его не нашли. Как невозможно было выйти из бункера, без риска быть обнаруженным. Я все еще сожалею, что оставил его там. Когда-то он был хорошим человеком, он дал мне цель, полк, который я мог назвать своим, это было самое доброе дело, которое кто-то когда-либо сделал для меня, а я отплатил за это, убив его. Я даже не раскаиваюсь в этом, потому что это было необходимо и он уже не был тем человеком, которого я знал. Но даже я не настолько бессердечен, чтобы забыть то, что было раньше. Когда я вышел из командирского бункера, то увидел, что траншеи охвачены хаосом, грохот разрывов, жар, паника, Все это обрушилось на людей в ограниченном пространстве траншей. Я слышал, как булькает поднимающаяся грязь, и понял, что Земля стала особенно нестабильной. Но все это было только мне на руку. Чем дольше они не понимают, что происходит, тем лучше. Я знал, что не могу доверять никому. Скверно в полку проникло слишком глубоко. Даже незараженные могут быть соучастниками. А если даже и нет, то разве они поймут, способны ли они осознать священную необходимость, которая движет мной? Я знал, что надеяться на это не стоит». Пробираясь сквозь царившее вокруг смятение, я направлялся к укрепленному бункеру, расположенному за передовой линией траншей. В нем хранились боеприпасы и аккумуляторы для лазганов. Другие бункеры были лишь квадратными коробками из ферокрита, а этот был крепостью. Перед входом на постах стояли часовые. Здесь всегда стояли часовые и ходили люди, несмотря на грохот орудий и пылающие небеса. Курьеры несли сообщения. Сервиторы катили тележки с боеприпасами. Непрерывный поток свидетелей. Но я в тот момент уже не думал об этом. Как я и подозревал, часовые были заражены. Они встретили мой взгляд синими глазами, небрежно отсалютовав. Больше они даже не трудились притворяться. «Я должен проверить бункер», — сказал я. Почему приказу?» — хрипло спросил один. Я удивленно моргнул. «Согласно своим полномочиям!» «Простите, комиссар, но полковник приказал...» Я застрелил его. Не успел его товарищ повернуться ко мне, как я выхватил штык и всадил ему в горло под респиратор. Повернув штык, я вырвал его, из раны хлынул поток крови. Я знал код замка и открыл дверь в бункер, не обращая внимания на изумленные лица свидетелей. Услышав крики и сирены в траншеях, я подумал, что, вероятно, тело полковника нашли. У меня оставалось мало времени. Чтобы спасти полк, следовало уничтожить чуму. Внутри бункер был разделен на множество отсеков, попасть в которые можно было из централизованного зала. В этом зале хранилась большая часть боеприпасов. Также в нем были кагитаторные модули, управлявшие предохранительным устройством, которое при необходимости позволяло подорвать бункер. В случае, если траншеи будут захвачены противником, части полка должны были отступить к этому последнему редуту и ожидать подкреплений. Если это было невозможно, бункер следовало уничтожить с помощью предохранительного устройства, встроенного в его фундамент. Если поражение было грехом, то еще большим грехом было позволить противнику захватить ценные боеприпасы. Только три человека знали коды управления предохранительным устройством. Одним из них был полковник, другим я, и третьим офицер по боепитанию. Поэтому следующий я убил ее. Вы можете усомниться, была ли в этом необходимость. Но все было достаточно просто. То, что один из нас мог активировать, другой мог отменить. Она могла быть заражена, а я не мог рисковать и застрелил ее». Но я сделал это с сожалением и, можно сказать, милосердно. Она даже не увидела, как это произошло. Это было прискорбно, но необходимо. Мой долг требовал этого. Я думаю, что если бы она была осведомлена о всей тяжести ситуации, то согласилась бы с принятым мною решением». Она была суровой женщиной, седовласой, с удлиненным лицом. Своими владениями она управляла с эффективностью, достойной восхищения. И наши пути пересекались лишь однажды, когда я расследовал случай воровства. Судя по всему, она была вполне довольна моим решением проблемы – казнью виновного. Вот почему я считаю, что она, бы, что она бы поняла меня. Думаю, как и полковник, она знала, что только я стою между полком и и анархий. Я увидел ее раньше, чем она заметила меня. Она спешила к входу в бункер, держа одну руку на кубыре с пистолетом. За ней следовали два сервитора. Это были уродливые существа, слишком мало плоти и слишком много механизмов. Смерть выглядит милосердной участью, если сравнить ее с превращением в сервитора. Я часто думал, осталось ли в их изуродованных черепах хоть что-то от тех, кем они были раньше. Или весь этот металл и кабели стерли из них все следы личности. «Комиссар?» – спросила она. «Что-то случилось? Вы редко покидаете фронт?» – она прислушалась. «Что это за сирена? Что происходит?» «Полковник мертв», – сказал я. «Мы атакованы». «Полковник?» Ее лицо побледнело. «Как?» «Нет времени, пойдем!» «Отведите меня к кагитаторам!» «Что? Но...» Она замолчала и шагнула назад. Ее глаза прищурились. Ее рука скользнула к пистолету, и она повернулась к сервиторам, очевидно, чтобы отдать им приказ. Но мой выстрел заставил ее замолчать. Я не знаю, что выдало меня. Это могло быть что угодно. Возможно, она прочитала это по моим глазам. Сервиторы равнодушно смотрели, как она свалилась на пол. Когда стало ясно, что она больше не сможет отдавать приказы, их глаза повернулись ко мне. Я указал лазерным пистолетом на вход. Охранять вход в бункер, никого не пускать, разрешено использовать смертельное оружие. Они протопали мимо, подвывая сервоприводами. Они будут исполнять мой приказ, пока их не уничтожат или пока другой офицер не отдаст им другой приказ. Так или иначе, они должны выиграть для меня время. Я быстро прошел по залу мимо стоек с оружием и боеприпасами. Предохранительное устройство располагалось у дальней стены зала, где в нишах размещались кагитаторы. Ниши были встроены глубоко в укрепленные стены. Кагитаторы тускло светились во мраке зала. Подключенные к ним сервиторы шептали предписанные гимны, чтобы успокоить машинные духи кагитаторов. В полку была нехватка технопровидцев и техноадептов, хотя в тот момент я был только рад этому». Когда я подошел к агитаторам, то услышал позади характерное шарканье ботинок по ферокриту и чей-то голос произнес «Валимар». Вздрогнув, я обернулся, схватившись за лазерный пистолет. Я увидел знакомое лицо. Адъютант полковника. Что он мог делать в складском бункере? Я получил ответ на этот вопрос, когда адъютант достал оружие. Тяжелый автопистолет». Не по уставу, но адъютанты старших офицеров часто позволяют себе такие исключения. Тем не менее, я взял это на заметку. — Ты убил его! — тихо произнес он. — Ты злобный, тупой ублюдок! Зачем ты убил его?! За его словами последовал первый выстрел. Я успел метнуться в сторону и укрыться за ферокритовой стойкой. С колотящимся сердцем я выхватил свой лазерный пистолет. Странно, как он мог пройти мимо сервиторов. Но потом я подумал, что, будучи адъютантом полковника, он, вероятно, знал соответствующие ритуалы. «Ты не понимаешь!» — крикнул я. «Это было необходимо! Он был заражен! Если бы ты позволил мне объяснить!» Снова громыхнул автопистолет. В закрытом пространстве бункера звук выстрела был особенно громким. «Скоро эти выстрелы привлекут внимание. Я знал, что должен действовать быстро. Но я не хотел невиновного человека». И когда эта мысль посетила меня, я задумался, был ли адъютант невиновным. Если полковник был заражен, как мог его адъютант избежать этого? Когда я понял, что противнику известен мой план, и он пытается помешать мне. За этой мыслью последовали новые выстрелы, загоняя меня все дальше в угол зала. Конечно, он был одним из них. Сейчас я вспоминаю об этом и понимаю, как глупо было думать иначе. Конечно, он был одним из них. И, скорее всего, с самого начала. Все время рыскал повсюду, все вынюхивал, шпионил для своего начальника, подслушивал разговоры. Если бы я был более бдительным, то понял бы это раньше и нашел бы повод казнить его. Но моя верность полковнику ослепила меня, сделала меня небрежным. Разозлённый этой мыслью, я быстро бросился в сторону, надеясь обойти его, прежде чем он снова заметит меня. Я знал, что если смогу прицелиться в него, эта схватка быстро закончится. «Ты где, Валимар?» – закричал он. Эхо его голоса странно звучало в пространстве зала. «Выходи!» «Сначала ты!» – ответил я. Разговаривая с ним, я старался отвлечь его. «Как ты нашел меня?» «Я следовал за тобой, а ты не заметил! Ты не слишком-то наблюдателен, Валимар!» Честно признаюсь, что его слова уязвили меня. Он был прав. Я был не наблюдателен. Я не выполнил своего долга в отношении полковника и полка. Но я намеревался это исправить. «Возможно и нет, но теперь я знаю, кто ты!» — сказал я. Сначала я думал, что главарем был капитан, потом полковник. Но теперь я знаю правду. Это ты. Это все время был ты. Повсюдушный реал подслушивал, шпионил. Все это твоих рук дело, но у тебя ничего не выйдет. Теперь я знаю, и остальные тоже скоро узнают. Я сообщу командованию, я...» Я застыл, и слова замерли на моих губах, когда я услышал позади щелчок автопистолета. «Повернись, убийца». Я медленно повернулся. Адъютант злобно смотрел на меня поверх ствола своего оружия, его глаза были словно куски льда. Автопистолет был нацелен мне в голову. «Брось оружие!» Я бросил свой лазерный пистолет. Адъютант нахмурился. «И другое!» Неохотно я вытащил штык из кармана шинели и бросил на пол. Адъютант кивнул, его невыразительное лицо было мрачным. «Я говорил ему», — сказал он, словно я задал ему вопрос. «Я говорил ему, что тебе нельзя доверять. Все эти инциденты еще со времен Схолы Прогениум. Даже его друзья в командовании предупреждали его. Говорили ему, что ты бешеный пес, и твое место только в штрафном легионе или перед расстрельной командой. Но он не послушал. Он думал, что ему нужен такой, как ты, что он сможет контролировать тебя. А ты убил его!» «Он пытался убить меня». «Заткнись, Валемар, тебе конец!» «Комиссар!» Сказал я. Он нажал на спуск. Признаюсь, в этот момент я был уверен, что исполнение моего долга подошло к концу. Вся моя жизнь промелькнула перед глазами. Моменты удовлетворения и разочарования сменяли друг друга в памяти. Я увидел, как каждый враг, которого я убил, взвыл от радости. Но Бог Император был тогда со мной, как он со мной сейчас. Вместо выстрела раздался лишь жалкий щелчок. Автопистолет был пуст, или, возможно, его заклинило. Я улыбнулся. «Бог-император за моим плечом, и я не познаю страха», — сказал я. «А тебе стоило бы лучше соблюдать огневую дисциплину. Напрасная трата боеприпасов наказуема. Я схватил его, прежде чем он успел убежать. Он отбивался, как загнанное в угол животное, тяжело дыша и злобно ругаясь. Но он не был солдатом». Он был просто слабым стариком. Стариком с ужасно синими глазами. Не буду притворяться, что не получил удовольствия, избивая его. Я вырвал автопистолет из его рук и стал бить его рукоятью. Он стонал и цеплялся за меня. Возможно, просил пощады, но тщетно. Таким тварям не может быть пощады. «Угрожать полку Астрамилитарум значит угрожать Империуму и самому Богу Императору, ибо Бог Император есть Империум и все, кто служит ему». Но отвернувшиеся от света его будут ввергнуты во тьму внешнюю, дабы рыдать там целую вечность. И я бил его, пока рукоять автопистолета не сломалась. Я отбросил обломки и склонился над ним. Он был все еще жив. А пока он жив, полк был в опасности. У меня не было выбора. «Ваша ошибка была в том, что вы оставили меня в живых», — сказал я, схватив его за горло. До штыка и лазерного пистолета было не дотянуться, но иногда лучше убить врага голыми руками. «Если бы вы убили меня сразу, я не смог бы обнаружить никого из вас. Но я вас обнаружил, и теперь убью вас всех, грязные твари. Кем бы вы ни были, вы не сможете осквернить душу этого полка». Он хрипел и задыхался, вцепляясь в мои руки. Его окровавленное лицо стало фиолетовым. Из-за этого его синие глаза стали заметны еще сильнее, а когда они выпучились, я крепче сжал его горло. «Вы не сможете!» — повторил я. «Я вам не позволю!» Его шея сломалась, хрустнув в моих руках. Я сел на пол, чувствуя прилив адреналина. Я ждал, когда его глаза станут первоначального цвета, какими они были, пока инфекция не коснулась его. Но его глаза не менялись, и я подумал, что, наверное, они всегда были синими, или, может быть, он был их главарем все это время. Паук, плетущий свою паутину на самом виду. В моем разуме пронеслись варианты событий, один другого страшнее. Но какой бы из них ни оказался верным, все они имели смысл. Как адъютант полковника, он мог пройти где угодно, и никто не обратил бы на него внимания. Что могло бы служить лучшей маскировкой для такого существа, каким бы существом он ни был? Я до сих пор не знаю, кем он был. Да это и не важно. Я знал моего врага. Я знал, как его остановить. Мне не было необходимости знать его имя. Шатаясь, я поднялся на ноги. Выли сирены, мои руки сводило болью. Если вы никогда не душили другого человека, вы не можете представить, как болят потом пальцы и ладони. Но несмотря на боль, было в этом что-то приносящее глубокое удовлетворение, даже дикую радость. Признаюсь, я чувствовал ее. Пусть все враги человечества встретят свой конец от рук честных людей». Я прошел мимо стоек с оружием к нише с кагитатором управления. По пути я взял лазган и запасные аккумуляторы к нему. Если мой план увенчается успехом, у меня не будет времени перезарядить оружие обычным способом. Добравшись до предохранительного устройства, я увидел, что его достаточно просто выключить и активировать. После этого прикладом лазгана я разбил панели кагитатора, чтобы не позволить отключить его, и выключил сигнал тревоги. Приговор вынесен и будет приведен в исполнение без предупреждения. Потом я поднялся на верхний этаж бункера, пройдя по скрипящим мосткам и ферокритовым ступенькам. Оказавшись на крыше бункера, я огляделся. Сверху открывался вид на ближайшие траншеи. Под пылающим небом, словно насекомые, туда-сюда суетились солдаты. Услышав выстрелы внизу, я понял, что кто-то обнаружил убитых часовых и вступил в бой с сервиторами. Скоро они добрались бы и до меня, если бы я остался там. Я прошептал молитву Богу Императору и, доверившись его защите, спрыгнул с крыши бункера в грязь. Что-то хрустнуло во мне, когда я приземлился, и показалось, что я не могу дышать. Но все же я поднялся на ноги. Время было против меня. Оставалось лишь несколько секунд, чтобы убежать как можно дальше от бункера. Взрывом меня сбило с ног и подбросило в воздух. Ребра треснули, когда я ударился о землю, но не выпустил из рук оружие. Жуткая боль охватила меня, но долг заставил подняться на ноги и следовать дальше. Небо пылало, на этот раз не от огня, орудия, а от взрыва бункера. И земля тряслась, словно раненое животное в агонии. Понадобился лишь один хороший удар в правильном месте». Траншеи содрогнулись и стали осыпаться. Не отдельные участки, а вся сеть. Каждая траншея, каждый отрезок, все исчезло под бешеным потоком кипящей грязи. Я услышал поднявшиеся вопли. Потом раздались взрывы, когда наши пушки стали проваливаться в грязь. Новые взрывы слышались в дальних траншеях, и огонь в небе разгорался все ярче, словно сияние света Бога Императора, сжигающего врагов его. Я бежал сквозь туман и дым, тяжело дыша, несмотря на опасность мимо рушащихся траншей. Я направлялся к пункту, который выбрал заранее, возвышенности, где земля была достаточно твердой. Единственное безопасное место было на возвышенности над линией траншей. Большинство солдат полка не успели выбраться из траншей и утонули в грязи, а тех, кто успел на возвышенности, ждал я. Это был единственный способ удостовериться. Единственный способ спасти полка от ужасов, которые укрылись внутри него. Иногда спасение можно найти лишь в смерти. Я должен был быть уверен. Я не мог позволить спастись никому. Бог Император поставил мне задачу, и я был твердо намерен выполнить ее». Я стоял, освещенный пламенем, окутанный дымом и ждал, когда первые выжившие стали выбираться на возвышенность, кашляя и задыхаясь. По виду обычные солдаты, окровавленные, грязные, израненные. С синими глазами. И тогда я услышал ветер. Я услышал его, и мне показалось, что в нем звучит голос. Голос божественной воли, которая движет нами всеми. И я знал, что иду верным путем. Я застрелил первого из них. Я застрелил их всех. Одного за другим. Несомненно, я казнил и невинных вместе с виновными в этом хаосе. Я не помню, были у них всех синие глаза или нет. Тем не менее, я расстреливал их, пока не осталось никого, и слышно было только бульканье грязи и грохот вражеских орудий, обстреливавших уже несуществующие позиции. Я должен был убедиться. Я должен был быть уверен. Я уверен. После этого... Я был взят под арест. Не буду утомлять вас подробностями тех последних дней. Противник бежал, я не сомневаюсь. Или, может быть, и не было никакого противника. Может быть, это был заговор зараженных изменников с целью натравить верных солдат Империума друг на друга. Все, что я знаю, что солдаты другого полка такие же грязные, измученные и с пустыми глазами нашли меня, сидевшего в грязи с пустым лазганом в руках. Были разговоры о военном суде, даже о казни... Но это были только разговоры. В конце концов, меня отпустили. Меня судил совет комиссаров. Только комиссары могут судить комиссаров. Я не сделал ничего, что было бы признано неправильным. Не допустил очевидных нарушений. Я лишь исполнял свой долг. Мне сообщили, что когда дело будет решено, меня назначат в другой полк. Я был доволен этим решением. Но все равно иногда я думаю. Думаю, действовал ли я правильно, или мои действия позволили кому-то из них спастись. Эти мысли посещают меня, когда я краем глаза замечаю, как мелькнет что-то синее. Я часто думаю о словах адъютанта, которые он сказал перед смертью. О друзьях полковника в командовании, что они предупреждали его остерегаться меня. Может быть, эти синеглазые дьяволы скрываются и в высших эшелонах мониторума. Может быть, они прячутся среди миллиардов подданных Империума. Может быть, они следят за мной даже здесь и сейчас. Надеюсь, что нет. Если это так, думаю, они не совершат одну и ту же ошибку дважды. Но я ищу их. И если увижу одного из них, я знаю, что должен делать. И этого достаточно».